И я, и вы, мой читатель, наслушались и начитались столько суждений, что мне пришлось бы повторять чужие мысли и слова. От себя добавлю только то, что правильное и серьезное псовая, как и всякая другая охота, есть своего рода наука, в которой, заключу словами ловчего Феопена, надо подступать умеючи.